Интерлюдия номер 4. Оправданная жертва. «Ты что-то хотел, Гризис?» Судя по группе архонтов, собравшихся за спиной лидера, назревает бунт. Взрыв погубил не только генерала, но и большую часть офицеров, так что ей не составило труда подгрести под себя выживших. Однако, чем дальше, тем меньше в них заметно желание подчиняться приказам. «Леди Ирис, ваши заслуги велики, но мы должны думать прежде всего о воле господина. Вы ведь почувствовали возмущение энергии на востоке. Кто-то открыл врата, нельзя и дальше терять время впустую. Нужны жертвы. За все время мы поймали только четырех гоблинов, этого недостаточно. Или, возможно, вы знаете, где найти еще?» Это уже третья деревня, и везде одни трупы и кости. Нежить знает о наших планах и зачищает окрестности города. Уверен, куда бы мы ни пришли, там будет то же самое. Вполне вероятно, согласилась Ирис. Поэтому дальше я планировала направиться к местной крепости. Уверена, люди нежити не по силам. И нам тоже. Защита, что даровал нам великий Изур, уже спала. Как мы будем штурмовать стены без нее? «Риск слишком велик. Тогда что ты предлагаешь?» «Адские гончие. Нет никакого смысла искать гоблинов, если у нас изначально было достаточно жертв. Верно я говорю?» Толпа за спиной поддержала лидера одобрительным гулом. «Забавно, что юниты, пусть и под руководством героя, осмеливаются пойти против игрока и даже диктовать ей условия. «Да, вы правы». — кивнула Ирис. — Я была слепа, если сама не увидела подобный выход. Собирайте алтарь, а через час мы откроем врата. — Проекция алтаря, Великий Изур, жертв девять из десяти. — Действительно хороший план, — повернулась Ирис, покачивая кровавленным кинжалом. — Ты ответишь за предательство, — Прохрипел Гризис. — Какое предательство? Ты же сам говорил, что главная воля нашего господина, и жизни каждой из моих гончих стоит в десятки раз дороже твоей собственной. И жертва есть жертва, кто бы ею не стал, гоблин, адская гончая или же другой архонт, кроме разве что детей, которых система не принимает, не из морально-этических соображений, а скорее ради поддержания баланса. Так что, как только алтарь оказался возведен, ее стая набросилась на неожидавших нападения союзников. Все-таки выцепления оставались слабейшие. «Во славу твою, великий Изур!» «Подожди! Нет никакого смысла меня убивать! Есть ведь еще те гоблины! Стой, не на!» «Внимание! Вы получили 360 УС, жертв 10 из 10!» «Вы сами решили предложить свою жизнь ради сохранения миссии. Ваш подвиг не будет забыт». Ирис с презрением плюнула на труп и извлекла из кольца диск, взятый с тела генерала. Даже ядерный взрыв не смог повредить божественный артефакт. С ним успех был практически гарантирован. «Отправить сигнал! Активация прошла успешно! Великий Изур взирает на вас с одобрением!» Как и ожидалось, для господина важен прежде всего результат. Смерть пары десятков забывших свое место воинов его ничуть не расстроила. Сев на спину Церберу в окружении своей стаи, Ирис наблюдала за стремительно формирующимся порталом. Жаль, шагнуть внутрь сама она не могла. Зато есть надежда, что на этот раз руководить отрядом пришлют кого-нибудь поумнее и осторожнее.